Припарки Чесночные припарки применяются наружно при кожных инфекциях, открытых язвах и ранах, опухолях и заболеваниях верхних дыхательных путей. Некоторые практикующие фитотерапевты уравнивают воздействие компрессов и припарок. Возьмите очень мягкую клопчатобумажную повязку, или махровые полотенца, намочите в горячем отваре чеснока, отожмите лишнюю жидкость и сразу же приложите к больному месту. На припарку положите сухую фланелевую повязку и грелку или бутылку с горячей водой, чтобы дольше сохранить тепло.